«Да, я паук, что с того?» Арка 4, глава 159 Вур круче бандитов Приятного прослушивания Я шла рядом с дорогой, которая выходила из деревни Шла довольно скрытно Понятно ведь, что если буду идти по дороге, сразу обнаружат меня Поэтому, ну, предотвращая ненужные неприятности, я решила немного заморочиться Думаю, это был секрет успеха для взрослой жизни. Что, не воровать, что ли, теперь? Ну, это дело уж совсем другое. Дорога, похоже, огибает горы и направляется внутрь страны. Если я иду по следу дороги, думаю, со временем выйду к самому городу. Если будет город большой, смогу даже его оценить. Возможно, немного победокурить. Ну, это как посмотрим пойдет. В любом случае... Посмотреть на него явно нужно. А дальше уже решим, что делать. В данный момент на дороге никого не было. Учитывая, что дорога вела к захолустной деревушке, расположенной между горами и морем, понятно, что здесь мало кто ходил. Скорее всего, дорога нужна, чтобы крестьяне могли доставлять собранный урожай, да и заодно покупать нужные для них вещи. Думаю, никто по своей воле в эту деревушку явно не пойдет. Хорошо уже на то, что дорога-то имеется и травой не заросла. Я прошла горы и вышла в поле. Хоть я и говорю, что это поле, но деревьев здесь довольно-таки много. Они то тут, то там разбросаны, похоже больше на некий полулес. В таком случае могу передвигаться немножко быстрее, при этом сохраняя маскировку. Я ускорилась. На своем пути дорога сливалась с другими дорогами несколько раз. Размеры дорог тоже были намного больше. В начале дорога, по которой я шла, была маленькая. Тропиночка. больше похож даже на протоптанную животными. А сейчас стала настоящей дорогой, чья поверхность тверда, как камень. Если присмотреться, даже следы колес видны. Наверное, телега или что-то такое. Думаю, не стоит думать об этом. Здесь ведь только лошади служат предметом передвижения. Карета, скорее всего. Думаю, так и есть. Наука здесь даже такого уровня достигла. Ну. Так я и думала, когда увидела, что камеры мне рыцари подошли. Кроме того, жизнь в той деревне тоже была относительно себе примитивна. стандарты для фэнтези мир средневековой Европы, наверное. Похоже, проделки иди. Хотя, возможно, и не так. Ну, наверное, лучше считать, что наука и технологии в этом мире никак не развивались. Поскольку мир был создан однажды, очевидно, что увижу нечто подобное. Так, постойте. Это карета впереди? Чего это там происходит? А, бандиты... Нападение похоже. Люди, похожие на охранников, сражаются с людьми похожими на бандитов. Четыре охранника против шести бандитов. Хм. Нечестно как-то. Судя по оценке, их силы примерно равны, но поскольку бандитов больше, преимущество явно за ними. У всех бандитов есть способность тащить. М -м -м. Действительно воровская способность. О, охранник один пайл. мне-то что делать? Вмешиваться проблематично. С другой стороны, я оставлять их не могу. М -м -м. И пускать на взвотёк всё смысла тоже никакого нет. Убить бандитов? Ну, с другой стороны... И опыт, который вот так вот на дороге валяется, нельзя оставлять. Но в этом случае это значит, что я занимаюсь спасением тех, кто в карете? Или нет? Ах, сплошные проблемы. И зачем делать такое благородное деяние мне? Мало того, ну спасу я их. Я же монстр. Вероятность есть, что они нападут на ту, кто их спасла. Конечно! Даже очень большая... В таком случае, не прощу их в таком случае. Возможно, проще будет убить бандитов, когда они перебьют всех людей в карете. Разве плохая идея? Тогда никаких выживших не будет, и свидетелей тоже, то есть никакой точки информации. Неприятности в будущем, соответственно, тоже. Все отлично, но как-то я все равно немножко недовольна. Разве это не хорошо, что я могу получить всё и сразу? Нет, да. Ну, ничего не попишешь. Не хочется, конечно, но ладно. Спасу их. Я побежала вперёд. Поскольку бодиты сконцентрировались на обои, не заметили даже моего присутствия. Было даже очень удобно. Скорее всего, вон то, что по центру, который чуть-чуть выше остальных, был их лидером. Кроме того, его показатели намного выше остальных, так что... Скорее всего, он и был лидером. Я направилась к нему и всадила свои серпы в его беззащитную спину. Они легко вошли в тело бандита и пробили самое сердце. Да и в любом случае его смерть была предрешена, поскольку в этот момент я использовала смертельный яд в комплекте. Я вытащила свои серпы, и бандит, потерявший опору, упал. Взмахнула ими слева направо и разрубала только там ошеломленных бандитов пополам. Осталась только половина врагов. Я выстреливала магии почвы и пробивала им головы. Похоже, совместимость моей земле довольно-таки высока. Растет явно быстрее магии ветра, хотя учу я их одинаковое количество времени. Осталось лишь только двое. Один пытался сбежать, но боюсь ему не повезло. За его тело уже зацепилась паутина. Я активировала злой глаз на оставшихся двух и все их хиты, маны и стамины, поглощенные мной. пустошили их. Ну, проще говоря, они умерли. Зачистка была закончена. Если бы я была принцем или рыцарем, девушка скорее каретой сказала бы что-то типа «Вы не ранены?». А я бы ответила «Я увидел, что вас атаковали эти бандиты, когда мимо проезжал». И закрутился в роман. Ну, нет-нет-нет. Красавчиком быть так круто. Но, думаю, на этом и стоит закончить наши мечтания. Я разобралась с бандитами, спасла карету. Охранники направили на меня свои мечи. Вот то, что мы имеем. Ах, ладно. Все я понимаю. Знала ведь, что так и будет. Хорошо уж то, что сразу не напали. Не похоже, что настолько напуганы они, что не могут даже двигаться. Скорее всего, не могут понять, почему я спасла их. Сейчас пытаются соображать, чем закончится эта неожиданная атака монстра. Но повторюсь еще раз. Не настолько они напуганы, чтобы не действовать. Когда я говорю «нет», это значит «нет». Если я правильно понимаю, то охранник, который упал первым, все еще жив. Ладно, раз так далеко зашла, спасу и тебя. Я подошла к человеку на земле, Хоть он почти не двигался, но охранник сзади очень взволновался. Если подумать, то это плохо. Я активировала лечебную магию, но теперь-то он уж не умрёт. Не только охранники, но и дама, которая наблюдала за всем этим, выглядела удивлённой. Если монстр спасает тебя от бандитов и использует лечебную магию, конечно, ты будешь удивлён. Ну, ничего больше не поделать. В такой ситуации забирать трупы бандитов... Будет немного странновато, так что... Ладно, покидаю вас с гордо поднятой головой. Здесь дама из кареты быстро выбралась. Охранник что-то говорил ей, пытался остановить, но похоже ее такое не интересовало. Мои глаза прикрепились к тому, что дама держала в руках. Человек-вампир. Первый уровень София Карен на Акика. Статус. ХП 11 из 11, зеленая, МП 35 из 35, синяя, СП 12 из 12, желтая, 12 из 12, красная, средняя атака 9, средняя защита 8, средняя магия 32, средняя сопротивляемость 33, средняя скорость 8, способности, вампир первый уровень, бессмертное тело первый уровень, Автовосстановление хитов первый уровень, чувствительность к магии третий уровень, манипулирование магии третий уровень, ночное зрение первый уровень, расширение пяти чувств третий уровень, неизвестный, очки способностей 75 тысяч, звание, вампир, истинный предок. Это ребенок, которого в руках держала дама. У меня возникло слишком много вопросов.